Глава 22. На сельсоветском крыльце спиной к подходившему Давыдову стоял приземистый человек в черной, низко срезанной кубанке с белым перекрестом поверху и в черном дубленом сборчатом полушубке. Плечи человека в кубанке были необъятно широки. Редкостно просторная спина заслоняла всю дверь вместе с притолоками. Он стоял, раскорячив куцы и сильные ноги, низкорослый, могучий, как степной вяз. Сапоги с широченными, морщенными глинищами, избитыми на сторону каблуками, казалось, вросли в настил крыльца, вдавили его тяжестью медвежковатого тела. — Это командир нашей агитколонны, товарищ Кондратько! — сказал паренек, шедший рядом с Давыдовым, и, заметив улыбку на его губах, шепнул — Мы его между собой в шутки зовем, батька-квадратька. Он слуганского паровозостроительного, тукарь. По возрасту папаша, а так парень хоть куда. В этот момент Кондратька, заслышав разговор, повернулся багровым лицом к Давыдову. Под висячими бурыми усами его в улыбке бело вспыхнули зубы. «О, це мабуть радянська власть! Здоровенькі булы, братки. «Здравствуйте, товарищ. Я председатель колхоза, а это секретарь партийчейки. «Добре. Ходімте у хату, а то вже мої хлопці заждались Як я у гід колонні голова, то я з вами зараз і побелакаю. Зовут мене Кондратько, а коли мої хлопці будуть казать вам, що зовут мене Квадратько, то ви їм, пожалуйста не давайте віри, бо вони у мене такі скаженне да дурни, що і слов нема». говорил он громовитым басом, боком протискиваясь в дверь. Осип Кондратько работал на юге России более двадцати лет. Сначала в Таганроге, потом в Ростове-на-Дону, в Мариуполе и, наконец, в Луганске, откуда и пошел в Красную гвардию, чтобы подпереть своим широким плечом молодую советскую власть. За годы общения с русскими... Он утратил чистоту родной украинской речи, но по облику, по новейшим шевченковским усам в нем еще можно было узнать украинца. Вместе с донецкими шахтерами, с Ворошиловым, шел он в 1918 году сквозь полыхавшие контрреволюционными восстаниями казачьих утора на Царицын. И уже после, когда в разговоре касались отлетевших прошлых годов гражданской войны, чей отзвук неумираемо живет в сердцах и памяти ее участников, Кондратько с тихой гордостью говорил «Наш Клементий Луганский! Як же колись були добре знакомы, там, а будь, що побачимось! Він ме сразу взнае! Під царицыном, як воювало з білими, він со мной стільки разів шутковав! Ну як, каже Кондратько, діло?» «Ты еще живый, старый Вовк?» «Живый, кажу, Клементио Крымыч, никола зараз помирать, бачите, як с контры рубаемось, як с коженни». Коли побачились, вин бы мене и зараз пригорнул», — уверенно заканчивал Кондратько. После войны он опять попал в Луганск, служил в органах ЧК на транспорте, потом перебросили его на партработу и снова на завод. Оттуда-то, по партмобилизации, был он послан на помощь коллективизирующейся деревне. За последние годы растолстел, раздался вширь Кондратька. Теперь не узнать уж соратникам того самого Осипа Кондратька, который в 1918 на подступах к Царицыну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 так я ще зуміюсь якого нибудь оквіцера двоих зробити. А півсотні годів моїх, що ж такое? Мій батько стожив при царській власті, а я зараз при своей ріднесінькій півтораста проживу». Говорит он, когда ему указывают на его лета и все увеличивающееся толщину. Кондратько первым вошел в комнату сельсовета. Прошу тише, хлопцы! Ось председатель колхоза, а це секретарь ячейки. Треба нам зараз послухать, які тутечка дела. Тоді будем знать, что нам А ну седайте!» Человек пятнадцать из состава гид-колонны разговаривая, стали рассаживаться. Двое пошли на баз, видимо, к лошадям. Рассматривая незнакомые лица, Давыдов узнал трех районных работников — агронома, учителя из школы второй ступени и врача. Остальные были присланы из округа, некоторые, судя по всему, с производства. Пока рассаживались, двигая стульями и покашливая, Кондратько шепнул Давыдову. — Прикажи, чтоб нашим коням сенца кинули, да чтоб подводчики не отлучались. и хитро прижмурился. — А, мабуть, у тебя и овсом мы разживемся. — Нет овса, остался лишь семенной, — ответил Давыдов, и тотчас же весь внутренне похолодел, остро ощущая неловкость, неприязнь к самому себе. Овса кормового было еще более ста пудов, но он ответил отказом потому, что оставшийся овес хранили к началу весенних работ, как зеницу ока. И Яков Лукич, чуть не плача, отпускал лошадям, одним правленческим лошадям, по корцу драгоценного зерна, и то только перед долгими и трудными поездками. «Вот она, мелкособственническая стихия, и меня захлестывать начинает», — подумал Давыдов. «Ничего подобного не было раньше, факт? Ах ты! Дать, что ли, овса?» — Нет, сейчас уже неудобно. — Мабуть, ячменье? — Ячменя нет. Ячменя в самом деле не было. Но Давыдов вспыхнул под улыбчивым, понимающим взглядом Кондратька. — Нет, серьезно говорю, нету ячменя. — Гарный с тебе хозяин був бы. Та еще, мабуть, и кулак. Смеясь в усы, босил Кондратька, но, видя, что Давыдов сдвигает брови, Обняв його, чуточку приподнял от пола. «Ні-ні, Та я шуткую, нема так нема. Собі хавай більше, щоб твою худобу було чим годувати». «Так, ну, братики, к ділу, щоб мертву тішуну блули». Я вращаюсь к Давидову і Нагульному. «Приїхали ми до вас, щоб якусь допомогу вам зробіть. Це вам надіюсь звісно». «Так вот докладайте, які у вас туточка дела!» После сделанного Давыдовым обстоятельного доклада о ходе коллективизации и засыпке семенного фонда Кондратько решил так. «Нам усім тут нічого робить!» Он кряхтя извлек из кармана записную книжку и карту-трехверстку. Повел по ней толстым пальцем. «Мы поедемо у Тубянський!» дот його хутора як бачу я від силя близенько а у вас тут туточка кинемо бригаду з трьох хлопців. хай вони вам підсабляють у работі а що казаємо того як скоріше собрать сімфон то я хочу вам присовєтувать так у началі провідіть собрання розкажить хліборобам, що воно і як а вже тоді...» «О вот так разверните массовую работу!» — говорил он подробно и не спеша. Давыдов с удовольствием слушал его речь, временами не совсем ясно разбираясь в отдельных выражениях, затемненных полупонятным для него украинским языком, но крепко чувствуя, что Кондратько излагает в основном правильный план компании по засыпке семенного зерна. А Кондратько все так же неспешно наметил линию, которую нужно вести в отношении единоличника и зажиточной части хутора, ежели по чечайне, они вздумают упорствовать и так или иначе сопротивляться мероприятиям по сбору всем зерна. Указал на наиболее эффективные методы, основанные на опыте работы агитколонны в других сельсоветах и все время говорил мягко, без малейшего намека на желание руководить и поучать, по ходу речи советуюсь то с Давыдовым, то с Разметновым, то с Нагульновым. «Це дило! Треба о так повернуть! Як вы, гремячинцы, думаете? О то и я так соби думал!» А Давыдов, улыбчиво глядя на Багровое в прожилках лицо токаря Кондратька, На шельмовской блеск его глубоко посаженных глазок думал. Экий же ты, дьявол, умница! Не хочет нашу инициативу вязать, будто бы советуется. А начни возражать против его правильной расстановки. Он тебя так же плавно повернет на свой лад. Факт. Видывал я таких, честное слово». Еще один мелкий случай укрепил его симпатию к товарищу Кондратько. Перед тем, как уезжать, тот отозвал в сторону бригадира, оставшегося с двумя товарищами в гремячем лагу, и между ними короткий возник разговор. Что ты надив на себя поверх жакетки, Наган? Зараз же «Ну, товарищ Кондратько, ведь кулачество — классовая борьба!» «Да что ты мини там кажешь? Кулачество, ну так что я кулачество?» «Ти приїхав агітіровать, а коли кулаків злякався, такий мій наган, но наверху його не смій носіть. Вумний який, у його не у його наган, як дитина мала. Цацкається за руж'єм, начепив зверху. Зараз же захавай у карман, щоб той же підкулачник не сказав про тебе. Дивись, люди добрі, ось як вас приїхала агітіровать з наганами». И сквозь зубы кончил. Таке дурне! И уже садясь в сани, подозвал Давыдова, повертел пуговицу на его пальто. Мои хлопцы будут робить, як прокляты. Тики ж вы гарно робите, чтоб усе было зроблено та и Я буду в Тубянском, коли шо поведомляй. Приидемо туда, та еще нынче, мабуть. Придется спектакль становить. От, побачив бы ты, як я кулака граю, в мене ж такая компликация, что дозволяя кулака з натуры играть. Ось, як діду Кондратько пришлось на старость лід. А за не думай. Сердца из-за цього діла на тебе немаю. И улыбнулся, привалившись широченной спиной к затку саней. «Что головой башковат, что в плечах, что ноги под ним!» — хохотал Разметнов. «Как трактор! Он один, впряги его в букарь потянет, и трех пар быков не нужно! Даже удивительно мне! Чем их таких ядреных людей и делает? Как думаешь, Макар? Ты уж вроде дедущу коря, балабоном становишься!» Сердито отмахнулся тот.